Глава семнадцатая Лишь когда свет окончательно уничтожит тьму, наступит беспросветный мрак. Книга бытия Говорят некроманты – любимчики смерти. И для каждого из нас приготовлено совершенно особенное по смерти. Большинство обывателей считают, что мы заключаем с хозяйкой душ сделку, покупая себе вечный покой, ценой множества загубленных жизней. Некоторые, наоборот, верят, что после смерти в качестве наказания за земные прегрешения. Нас ждут страшные муки. А кое-кто наивно полагает, что некромантам известен некий секрет, который мы сумели выпытать у мертвых, и именно поэтому не испытываем страха перед неведомым. Все это Полный бред. Никаких сделок со смертью мы не заключаем. Наказывать нас за доставшийся по наследству дар нелепо. А мертвецы, к нашему огромному сожалению, не рассказывают, что происходит по ту сторону черты. Иными словами, после смерти никаких привилегий перед остальными темные маги не имеют. Единственный плюс нашего положения заключается в том, что мы не боимся боли, и досконально изучили процесс умирания. Но не думаю, что это каким-то образом может повлиять на результат. Собственно, я был готов ко всему, когда мой разум поглотила кромешная тьма. К торжественному глазу с небес, идущему со всех сторон злорадному хохоту, задушевному разговору, холоду, обжигающей яркому свету, к чему угодно кроме того, что окажусь в том же самом месте, где моя душа отлетела от тела. Не узнать замок барона Невзуна было невозможно, несмотря на то, что выглядел он совсем не так, как я помнил. Разгромленный холл снова был целым и сиял безупречной чистотой. Сорванные с петель и измочаленные в щепы двери висели на положенных местах. на тщательно оштукатуренных стенах и недавно по белённом потолке не виднелось даже крохотной царапинки. В разожжённом камине весело и по-домашнему уютно потрескивал огонь. Возле него стояли два старых кожаных кресла, а на каминной полке загадочно посверкивал хрустальными гранями пузатый графин стемнеющий над на дне тёмно-красной жидкостью. Словно старый барон минуту назад вышел и вот-вот собирался вернуться с новой бутылкой и кто вы испуганный детский голос застал меня врасплох и вынудил отступить на шаг одновременно рыская по холу глазами в поисках источника голоса что вы делаете у меня дома я наконец заметил выглядывающие за кресло голые пятки и как можно более мирно предложил может сперва выйдешь поговорим Из-за кресла показалось безусое, на резкость худое и густо покрытое веснушками лицо, обрамленное непослушными рыжими волосами. И я удивленно приподнял брови. Откуда тут взялся мальчишка? Он же мертв. Впрочем, как и я. Но почему его душа осталась в замке вместо того, чтобы отправиться на перерождение? — Ты что здесь делаешь? — осведомился я, находясь в в благодушном настроении. Мальчишка беспокойно зыркнул в сторону двери и неохотно признался. «Прячусь? От кого? Хозяина боюсь. Барона, что ли?» — удивился я. «А какое тебе до него дело? Почему не уйдешь? Тебе же можно!» Пацан неожиданно шмыгнул носом и выбрался из-за кресла целиком. Все такой же худющий, в замызганной серой рубахе в латаных-перелатанных штанах, с огромными дырами на коленках. — Не могу я отсюда уйти, господин. Решетка на воротах не пускает. Я удивленно приподнял брови. — Не дело это, что по замку призраки болтаются. Ладно, я. У меня трансформа живучая. Так что какое-то время мой дух побродит по этому месту неприкаянным. Но пацана-то что здесь удерживает? Может, я поторопился и допустил оплошность? или трансформа чего-то не учуяла. Но тогда тем более нельзя допустить, чтобы этот дух в кого-нибудь или во что-нибудь вселился. Нам только второго лича здесь не хватает. И давно ты здесь находишься? Деловито осведомился я, поняв, что должен срочно исправить ситуацию. Мальчик нахмурился. Не помню. Так. А через решетку? Пройти не пробовал? Как? Она ведь железная, господин. — изумился он. — Как я сквозь нее проберусь? Я чуть не присвистнул. — А вот это уже интересно. Ну-ка, пойдем со мной. Мне действительно стало любопытно, и захотелось разобраться, почему невинная душа не может покинуть замок. Однако, когда я протянул руку, мальчишка инстинктивно отпрянул, прикрывая голову. Синие глаза стали большими-пребольшими. В них на мгновение проступил настоящий ужас, а затем тонкие губы упрямо ржались, застренный подбородок дерзко вскинулся, после чего сопляк ощетинился, как испуганный котенок. Сжал кулаки и сердито зашипел. «Что вам от меня надо?» «Да, здорово», — Нивзун его напугал. Даже после смерти страх перед побоями никуда не делся. «Пойдем посмотрим на твою решетку». Спокойно предложил я, не убирая руки. «Тебя как зовут?» «Вальд», — неохотно признался пацан, неуверенно покосившись на дверь. Но мама называла Вальтиером. «Чей ты сын? Она тебе сообщила?» «Вам-то что?» — неприязненно буркнул он, бочком двинувшись к выходу. Я пожал плечами и направился следом. «Ничего, просто стало интересно. Унаследовал ты отцовский дар или нет?» И не он ли стал той самой причиной, по которой ты не можешь отсюда уйти?» Мальчишка замер, а потом поднял на меня недоверчивый взгляд. «Вы что, маг?» «Самую чуточку», — улыбнулся я, стараясь не показывать зубы. А «Мы с твоим отцом, можно сказать, коллеги». «Так это вы его убили?» «А ты разве помнишь, что произошло?» В свою очередь удивился я. Вальд побледнел и снова уронил взгляд в пол. Кое-что помню. Барона, маму. Она от хамелеонки умерла полгода назад. Еще помню алтарь и боль. Сперва барон читал надо мной какое-то заклинание, а потом, я кажется, умер. И видел сон, в котором барон убивает всех слуг и превращает в чудовище. А потом какой-то монстр разрывает его и разрушает наш замок. «Плохо», — огорчился я, — «воспоминания могут быть ненужной привязкой. Ты помнишь, как именно умер Вальт? «Да», — тихо ответил мальчик, и на его скулах выступили красные пятна, а рука машинально коснулась живота, на котором больше не изъяло огромной раны. Я беззвучно выругался, после чего быстро подошел, взял подавленного пацана за руку и, пнув ногой тяжелую дверь, вышел в знакомый коридор, а там, с легкостью преодолев вялое сопротивление Вальта, вытащил его во внутренний двор, который тоже заметно изменился. Решетка на воротах действительно оказалась целой и выглядела не в пример лучше, чем в реальности. Подъемный механизм тоже преобразился, а недавно смазанные цепи вообще казались набехонькими. Но что самое интересное, по ту сторону решетки маячил полупрозрачный силуэт в развивающихся белых одеждах, при виде которого я озадаченно остановился, непроизвольно вспоминая заклятие для уничтожения призраков, а мальчишка напротив встрепенулся и, вырвав руку со всех ног, кинулся к воротам. «Мама!» При виде него у призрака вырвался жалобный стон, а затем белесоватое облачко на месте его головы Сгустилась и обрисовала совсем еще молодое, на редкость привлекательное женское лицо, на котором расцвела удивительно теплая улыбка. «Мамочка!» — прошептал Вальд, подбежав к решетке и с надеждой протянув к женщине худые руки. Она торопливо качнулась навстречу, словно хотела его подхватить, но в шаге от решетки неуверенно замерла, словно ее что-то не пускало а затем заметалась возле невидимой черты, задрожала, будто готовилась снова исчезнуть, и едва слышно что-то прошептала. Мальчишка отчаянно вскрикнул, пытаясь до нее дотянуться, но железные прутья и впрямь оказались для него непреодолимым препятствием. Даже навалившись грудью и просунув сквозь прутья тощие руки, он никак не мог дотронуться до матери. До меня донесся отчаянный всхлип. «Мама, Пожалуйста, не исчезай! Забери меня отсюда, мама! Неслышно подойдя, я внимательно оглядел решетку. Странно, ни рун, ни ограждающего заклятия, ни даже простенькой охранки на ней не имелось. Но тогда почему мальчишка не может пройти, и почему призрак начинает истаивать, стоит ему только приблизиться на определенное расстояние. Ах, вот оно что! Я чуть по лбу себе не хлопнул, обнаружив возле решетки проплавленные моей собственной кровью бороздки. Тьфу ты, да я же сам нас тут и запер. Но кто знал, что состав окажется настолько сильным, что будет продолжать действовать даже после моей смерти. «Подожди», — вздохнул я, пытаясь носком сапога ковырнуть проплавленной в камне линии. «Сейчас попробую тебя выпустить». После чего торопливо похлопал по карманам, выудил оттуда ритуальный нож. Задумался было над тем, почему я снова одет, если перед смертью скинул даже нижнее белье. Но потом махнул рукой, у смерти свои законы. Раз уж мой дух решил, что ему непременно нужно быть одетым, да еще носить давно вышедшую из моды учебную мантию, то пусть носит. Забавно, если мой облик стал прежним и вдвойне забавно, если окажется, что у меня даже волосы с бородкой снова отросли. Машинально проведя рукой по роскошной лысине, на которой впервые за много лет появилась густая шевелюра, я усмехнулся, а затем бестрепетно полоснул ножом по запястью и протянул вперед руку, чтобы мгновенно выступившая кровь попала на прутье решетки. Наверное, это единственный бонус, которые темные получают после смерти. В отличие от светлых, какое-то время магия еще остается нам доступной. Конечно, не вся, а лишь жалкие крохи, но мне должно хватить. — Как это возможно? Почему? — прошептал Вальд, когда кровь вспенилась и шипением проплавила металл. А затем мальчик поднял голову и посмотрел на меня с новым испугом. — Господин, кто вы? — Некромант? Улыбнулся я, прячу нож. «Но меня не нужно бояться. Вообще-то это страшная тайна. Но скажу тебе по секрету. Мы не все плохие. Так что давай, беги к мамке. А то заждалась уже». На лице пацана промелькнула растерянность, тут же сменившаяся неподдельным восторгом. «Спасибо, господин!» выкрикнул он, и не дожидаясь, пока прутья окончательно рухнут, протиснулся в образовавшуюся дыру. В два быстрых шага добрался до облегченно улыбнувшейся матери и с тихим стоном к ней прижался, стремительно превращаясь в такое же размытое облачко. Это длилось всего мгновение, за которое меня окутало слабым сиянием счастливо рассмеявшихся родственных душ. А мгновением позже крепко обнявшаяся парочка побледнела и бесследно исчезла. Оставив меня у решетки в одиночестве. Ну вот, совсем другое дело. Удовлетворенно кивнул я, отрехивая руки. Не хватало еще, чтобы ничь, и на том свете попрекал меня незаконченными делами. На том свете тебе будет не до этого. Внезапно прохрипел кто-то позади, заставив меня изумленно обернуться. А затем скривиться, как от зубной боли, и с досадой сплюнуть. Опять вы, барон? И как я мог забыть, что ваша душа тоже осталась неупокойной? — Мир справедлив! — булькнул преобразившийся барон Невзун, с трудом делая шаг навстречу. — Теперь тебе уже никуда от меня не деться. Надо сказать, выглядел он более чем скверно, намного хуже, чем даже в облике лича, словно смерть напоследок содрала с него покров лицемерия и оставил лишь то, что в действительности составляло его душу. Черную гниль, густым слоем покрывшую сохшуюся кожу, дряблые веки, набухшие под помутневшими глазами мешки и кривую, изувеченную неведомой силой фигуру, облаченную в древой тряпке, уже ничем не напоминающую дорогой камзол. «Пожалуй, вы правы, коллега», — хмыкнул я, заметив, как черная гниль стекает с барона целыми липкими ручьями и расплывается в огромную маслянистую лужу. «Справедливость — это как раз то, чего вам при жизни так не хватало». Невзун попытался что-то сказать, но его полуразложившаяся душа уже исчерпала свои резервы. Исхудавшие ноги внезапно подогнулись, в истончившемся позвоночнике что-то хрустнуло, и барон, сломанный куклой, свалился прямо мне под ноги, расплескав вязкую жижу, смутно похожую на загустевшие чернила. Там, где она коснулась Невзуна, Его кожа зашипела и запузырилась, а сам барон начинал растворяться буквально на глазах. При этом его скрюченные пальцы продолжали безуспешно скрести камни рядом с моими сапогами, а пылающий злобой единственный глаз упорно буравил мое спокойное лицо. «Ты пойдешь со мной?» «Вряд ли», — откликнулся я на всякий случай отступая назад и без особого удивления наблюдая, как стремительно разлагается его гнилая душа. «Боюсь, нам не по пути, коллега». Щербатый рот барона приоткрылся в некоем подобии оскала, но кроме хрипа оттуда ничего не вылетело. Правда, слух у него ничуть не пострадал, потому что после моих слов лицо невзуна жутковато перекосилось. Сведенные судорогой пальцы царапнули камни в последний раз. В горле что-то заклокотало, после чего потомок Нево медленно и неумолимо растворился в липкой жиже, словно в кислоте, оставив после себя лишь вонючее сизое облачко и плавающие в гнили маслянистые тряпки. Обойдя лужу по кругу, я хмыкнул. «Удивительно!» что он остался в замке один, без жены и дочечки, видимо, хоть в чем-то решил проявить благородство и взял весь грех на себя. Иначе здесь бы сейчас разлагалось три души, а не одна. А еще странно, что кроме меня, Невзуна и мальчишки-бастарда, в замке никого больше не оказалось. То ли барон солгал о том, что его люди ложились на алтарь добровольно, и в действительности все они являлись невинными жертвами, То ли он что-то напутал в заклинании, и перерождение получилось неполным. В последнее мне почему-то верилось больше, но истину, как ни печально, мы уже никогда не узнаем. Господин неожиданно позвал меня знакомый голос. Я обернулся и с недоумением возвился на Вальта, не весь каким образом вновь оказавшегося во дворе. — Ты что тут делаешь? А ну-ка, брысь! Не хватало мне тут еще одного непрекаянного призрака. Я тебя разве для этого освобождал? Господин, вам пора уходить. Да я бы и рад. Но почему-то никто не торопится меня забрать туда. Фыркнул я, а потом выразительно ткнул пальцем сперва в небо, а затем себе под ноги. Или хотя бы туда. Мальчик тепло улыбнулся. Просто ваше время еще не настало, господин. Ты считаешь? Скептически хмыкнул я и демонстративно оттянул полу мантии, сквозь которую начала явственно просвечивать стена конюшни. А мне кажется, что как раз пора. Но вы ведь некромант. А барон говорил, что хороший мэтр не может по-настоящему умереть, пока живым остается хотя бы одно его творение. Я обескураженно замер. А потом до меня, что называется, дошло. Святые умертвия. Почему же я сам-то об этом не вспомнил? Видимо, после смерти совсем мозги отшибло. Или же барон так сильно меня ударил, что с памятью начал твориться демон знает что. У меня же целая стая горгулей осталась дома. Набор мощнейших артефактов, многие из которых привязаны ко мне кровью. Лишь поклявшиеся мне жизнью, а теперь еще и целые выводы изрядно потрепанных птенцов, которым я тоже отдал некую толику своих сил. Торопливо ощупав руки и туловище, я с облегчением наткнулся на обвивший мою талию целый пук полупрозрачных нитей, тянущихся куда-то вниз и надежно удерживающих мою душу в этом проклятом замке. Наскоро их подсчитал, сокрушенно покачал головой, остро жалея, что душе без тела даже такая мощная привязка не поможет. А затем обернулся и с чувством сказал, Улыбающемуся мальчишке. Спасибо, малыш, вам стоит поторопиться, господин. Неожиданно посерьезнел Вальд. Ваше время почти закончилось. Я нахмурился, а он поднял руку и ткнул белесоватым пальцем мне в грудь, прямо напротив сердца, где была натянута и уже начала мелко подрагивать от напряжения еще одна нить, самая яркая, неожиданно мощная и насыщенно золотого цвета который мог принадлежать только одному единственному человеку, а точнее, светлому магу, который зачем-то в этот самый момент вознамерился меня к себе привязать. Нич прошептал я, озаренный внезапной догадкой. «Старый порошивец! Ты что же такое творишь?» Под моим окменявшим взглядом мальчик виновато вздохнул и растаял. На этот раз насовсем а я приглушенно выругался, резко крутанулся вокруг своей оси. Потом ухватился за начавшую вибрировать нить и, пользуясь ею вместо маячка, со всех ног кинулся обратно в замок. Не нужны мне были дополнительные привязки. Да, я безумно люблю жизнь, но превращаться не в нежить, ни не в бессловесное привидение, ни в какую иную разновидность мертвеца не собирался. Если бы у меня было на готове новое тело и имелся под рукой опытный некромант с набором необходимых инструментов, еще можно было что-то придумать, несмотря на отсутствие источника и энергии смерти в нужном количестве. Но Нич, эмоционально неустойчивый, растерянный, да еще разобиженный на меня за безнадежно уничтоженный образец под номером 356, упаси небо. Если старый дурак надумает его воскресить, Трансформа же из него же остатки жизни высосет, А я даже не сумею ей помешать. Словно откликаясь на терзающее меня беспокойство, Логово Невзуна начало стремительно преображаться. Пока я бежал, проклиная все на свете, Штукатурка на стенах стремительно состарилась И покрылась ветвистыми трещинами. Потолок местами сперва просел, Затем начал давить на голову и, наконец, принялся осыпаться прямо мне на мантию. В коридоре вновь появились выведенные углем с надписи. Чисто вымытый пол сперва покрылся густым слоем пыли, затем снова очистился, а после этого на нем стали появляться выбоины и глубокие царапины от когтей. А у меня возникло омерзительное чувство, что я куда-то безнадежно опаздываю более того меняюсь прямо на ходу почему то приобретая свою прежнюю непритязательную внешность и с огромной скоростью возвращаюсь не просто в замок а в недавнее прошлое в разгромленный холл к разбитому склепу и к своему собственному бездыханному телу на котором сейчас гордо выседал огромный черный таракан что ты делаешь прошипел я убедившись, что нить привела меня точно к нему. нич ты сошел с ума. Как тебе только в голову пришло меня привязывать?» Старик приподнялся на задней паре лапок, взглянул мне прямо в глаза, словно точно знал, где и когда появится мой обозленный дух, и зло рявкнул. «Ты наихудший ученик из всех, что у меня когда-либо были гираж». От неожиданности я даже затормозил. — Что? — Ты подвел меня, — проскрипел мастер Твишок, крепко сжимая в одной из передних лапок ту самую светящуюся нить, на другом конце которой болтался растерянный я. — Но с твоей стороны было самонадеяно считать, что у меня не хватит сил вернуть тебя обратно. Сейчас ты полностью в моей власти, ученик. Могу отпустить, а могу и уничтожить. Но мне не это от тебя нужно. Я тихо класснул зубами и мрачной тенью навис над маразматичным идиотом. Кажется, он меня не только видит, но и прекрасно слышит. Ты что задумал, сволочь? Добро пожаловать домой, гираж!» Ухмыльнулся Архимаг, притянув меня так, что я при желании мог рассмотреть все особенности строения его жевал. Ты ведь любишь загадки, да? А ну так попробуй отгадать это. Желательно до того, как я закончу говорить. Я тихо выдохнул, заподозрив его в предательстве и вполне объяснимом желании отомстить мне за унижение. А этот гаденыш, не дав ничего сказать, вдруг силой дернул за нить, обрывая ее у основания, после чего звонко щелкнул жевалами. И с торжествующим хохотом швырнул мне в лицо. Я не сразу понял, почему она, вопреки всем законам природы, продолжает светиться, если нас ничто больше не связывало, и далеко не сразу разглядел, что на ее конце неистово пылает искра чужой, насильно вырванной жизни, но когда заметил торчащую из груди трансформы окровавленную рукоять и сообразил, наконец, что именно. Попытался сделать этот полоумный старик, было уже поздно. Нич, оделеневший куклой, свалился на грудь такого же бездыханного тела, тогда как я, меня с неимоверной силой потянуло вниз к нему, безжалостно корежей, сминая в компактное, протестующее, мычащее облачко. Старый дурак! Только и смог выдохнуть я, в стремительно приблизившуюся тараканью морду. «Я не смогу сделать это снова!» У Нича, как мне показалось, злорадно сверкнули глаза, а затем мир исчез, и я надолго погрузился в темноту.